Оставшись один, Бричкин обессиленно опустился на диван. Сердце его бешено колотилось. Он проклинал свою излишнюю обходительность. Неужели клиентка намекала ему на свое будущее вдовство? Никогда он не согласится провести лучшие годы жизни в объятиях этой сумасбродной образины. Он потянул носом. Пахло протухшей рыбой, несвежей курицей и еще чем-то мерзким. Он черкнул несколько строк на листке бумаги и вложил послание в конверт. Во дворе он швырнул пакет с курицей и корзиночку с рыбой в помойную яму. Испытав некоторое облегчение, он вышел на людную улицу. Лето в нынешнем году было жаркое, солнце светило нещадно, и праздный взор с удовольствием скользил по белым зонтикам, причудливым шляпам, светлым платочкам. Он отдал конверт посыльному, крутившемуся у магазина, объяснил, где и как найти Марию Николаевну Муромцеву. Затем перекусил в ближайшем трактире и отправился в гостиный. где, потоптавшись по открытой галерее второго этажа, выходившей на садовую, решительно толкнул дверь, ведущую в лавку с игрушками. Отвергнув услуги приказчика, Сафрон Ильич погрузился в изучение полок, забитых товаром. Объяснить приказчику, что его интересует не товар, а его упаковка, он не мог. Наконец Сафрон Ильич углядел подходящую черную коробку с серебряной волной по боковинке. По его требованию коробку водрузили на прилавок. Приказчик обтер рукавом поверхность крышки и открыл ее. Взору Бричкина предстала внушительная кукла в розовом атласном платье с оборками, с черными локончиками и темными глазками. Всего пять рублей? Брови Бричкина поползли вверх. Дамсье, сущие пустяки. А какая радость для ребенка? На именины дочери наилучший подарок. Бричкин был в смятении. Он не мог решиться на такую значительную трату ради безродного кота. Мсье беспокоится о качестве товара. Не извольте сомневаться. Вчера забегал известный коммерсант, господин Ханополос, сынок поставщика ковров, не погнушался купить в подарок для своей дочери. Бричкин крякнул и полез в карман. Не видя нового способа завладеть вожделенной коробкой, он решил, что вычтет эти деньги из залога госпожи Брюховец. якобы на билеты в цирк. Он расплатился и, держа коробку наперевес, вышел из магазина. Он надеялся, что юная хозяйка одобрит его действия, а кукла смягчит Марии Николаевне горечь утраты, поможет забыть Рамзеса. Кукла ему и самому нравилась. Она была темноглаза, как и горничная Муромцевых. Сердце его ёкнуло, и он вообразил, что в эту минуту Глаша вспоминает его. Чудесное настроение было испорчено самым неожиданным образом. С диким звоном и криками мимо промчалась санитарная карета. За ней бежали городовые, дворники, зеваки. Все двигались в сторону Сенной. Сафрон Ильич Рванул было следом, но тут же резко повернулся. У Введенской церкви на петербургской стороне его ждало неотложное дело. Глава двадцать вторая Доктор Коровкин был обижен в идее здания окружного суда на Литейном. Он уже совершенно ничего не понимал, По собственному признанию Марии Николаевны Муромцевой, она следила за ним на петербургской стороне и видела его с Ульяной Сахаткиной. А Верхов утверждал, что между Мурой и глупым греком существует некая романтическая связь, что человек этот неравнодушен к младшей дочери профессора Муромцева. Испытывала ли Мария Николаевна ответные чувства к коммерсанту? Неужели у нее настолько плохой вкус? Вполне возможно. А следила она за ним, наверное, по поручению своей сестры. Негласно доктор все еще считался претендентом на руку и сердце Брунгильда Николаевны Муромцевой. Теперь доктор был абсолютно уверен, что расследование Марии Николаевны — лишь прикрытие, чтобы задержаться подольше в городе, чтобы тайно, без ведома его и близких, встречаться с Ханополосом. А госпожа Брюховец — лишь повод для этих встреч. Чем себя занять он не знал и решил наведаться к княгине Татищевой. Уже не первый дачный сезон — Его знатная пациентка, не желая расставаться, с коллекциями покойного супруга, оставалась в городе. Общение со старой дамой всегда доставляло удовольствие доктору Коровкину. К несчастью, Клим Кириллович посещал дом на караванной реже, чем ему хотелось, опасаясь излишне частого общения с перезрелой дочерью княгини Ольгой. Вдруг да вообразит, что он жениховствует. Княгиня приняла доктора в своем рабочем кабинете, заставленном обильно цветущими комнатными растениями. Она выглядела собранной и подтянутой. Седые волосы ее были аккуратно и по моде, уложены на голове, прическу венчали старинные кружева. Она отошла от бюро, И протянула доктору сухую аристократическую руку. Рада видеть вас, дорогой Клим Кирилч, она вперила в визитера острые глазки. Что удерживает вас в душной столице? Надеюсь, не моя подагра. И она тоже мадам. Есть и некоторые обстоятельства профессионального характера, ответил уклончиво доктор, следуя. приглашающему жесту сесть. Вдобавок я имел несчастье присутствовать при ужасном взрыве в воздухоплавательном парке, и следствие ясно, — прервала его княгиня, — следствие не даст вам покоя еще долго, оно всегда идет по ложному пути. Вы считаете, что пружины трагедии скрыты от внимания полиции? «Конкретно об этом деле не знаю», — поморщилась княгиня. «Однако мой опыт изучения древних текстов показывает, что официальная версия редко доходит до понимания истинного смысла событий.